И мы расстались, как ни в чем не бывало. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Иван Кузьмича не было дома. Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали в полголоса. Марья Иванна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабрином. Я так и обмерла.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 «А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?» «Да так! Он такой насмешник! Я не люблю Алексея Ивановича! Он очень мне противен!» «А странно, ни за что б я не хотел, чтобы и я ему так же не нравилась! Это меня беспокоило бы страх!» «А как вы думаете, Марья Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет?»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 и вы не пошли, как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилии, и имеет состояние, но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним целоваться, ни за что, ни за какие благополучия. Слова Марии Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое.